Глава 2. Мозг весом в 80 килограммов. Я лично и весьма неплохо знаю трех людей, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса за интеллектуальные рекорды. Возможности их мозга далеко превосходят возможности обычных людей. Так далеко, что вещи, которые они вытворяют, кажутся удивительными, невозможными, чудесными. Ну, например, сколько иностранных слов с переводом вы можете запомнить с первого предъявления? Если запомните пять слов из двадцати, у вас неплохая память. А вот, например, сам Вэлл Из тысячи ранее незнакомых ему слов на разных иностранных языках запомнил 960. Слова были на арабском, урду, кхмерском, бенгале, даре, немецком, эсперанто и итальянском. Как проходил эксперимент? Ему называли слово и его перевод на русский. Через две секунды следующее слово. Через несколько часов сам Вэл воспроизвел 960 слов с переводами и получил регистрационный сертификат о мировом рекорде за номером 55. Еще раз прошу вас осознать масштаб. 960 слов из тысячи Время запоминания каждого слова – 2 секунды. Это уже такой отрыв от среднечеловеческого, что возникает ощущение, будто у него там не мозг, а какое-то другое устройство. С тем же успехом самвел может запоминать и китайские слова, что не менее удивительно. Ведь у китайцев, да будет вам известно, слова отличаются не только по произносимым буквам. Слово взято в кавычки, потому что букв в китайском алфавите нет, так как нет самого алфавита. Но и по тону. В китайском языке четыре так называемых тона, которые различаются длительностью, интенсивностью и мелодикой. То есть одно и то же слово может иметь совершенно разные значения в зависимости от того, с какой интонацией оно было произнесено. Например, слово «ма» может означать и «мама», и «юг», и «стоять», и «писать» в зависимости от того, ровным тоном произнесено слово, восходящим, нисходящим или нисходяще-восходящим. Не зря говорят, что все китайцы обладают музыкальным слухом, Ведь им различать мяукающие нюансы жизненно важно для понимания. Представили сложность восприятия китайского языка для европейца. Однако сам Вэл справился и с этим. Он запоминает не только сочетание гласных и согласных в китайских словах, но и оттенки звуков. Сам воспроизвести не может, но узнает слово и дает его перевод. Вообще, люди с уникальной памятью встречаются. Наполеон, Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо всех своих солдат, до 30 тысяч человек. Леонард Эйлер помнил шесть первых степеней всех чисел до ста. Советский академик Чеплыгин мог назвать номер телефона, по которому звонил пять лет назад, случайно, всего один раз. А древнеримский философ и поэт Сенека Мог повторить две тысячи никак не связанных между собой слов, услышанных лишь раз. Наконец, психология знает одного удивительного человека по фамилии Шерешевский. Работал этот Шерешевский простым репортером в газете, но его уникальные способности целых 30 лет изучал советский психолог Александр Лурия. Лурия был сбит с толку, потому что никак не мог найти пределов памяти испытуемого. Его память вообще была беспредельной. Он запоминал такие бесконечно длинные ряды цифр и слов, какие психологу не надоедало в течение нескольких часов испытуемому диктовать. Причем он не забывал ни одного из этих контрольных упражнений ни через 10, ни через 20, ни через 30 лет. Он не забывал вообще ничего и никогда. Сам Вэл Горебян отличается от Наполеона и других исторических уникумов тем, что превратил свою память в профессию. Он разобрался с тем, как машина его мозга функционирует и учит налаживать ее других людей. Зарабатывает, кстати, неплохо. А недавно у него появился еще один проект – продление жизни. Или торможение старости. Или возврата молодости, как хотите называть В общем, он знает, как откатить назад биологические часы, и уже сделал это для себя. О чем мы еще поговорим. Еще одно роднит Горебяна с перечисленными историческими персонажами. Он сам едва не стал историческим персонажем. Его парадоксальный мозг однажды выдал идею, которая могла перевернуть ход истории. И поскольку у меня нет никаких причин скрывать этот случай, Я о нем расскажу. В 1990 году Самвел познакомился с иракским пресс-атташе. Напомню публике, имеющей короткую память, аккурат тогда Ирак напал на Кувейт. Событие это только-только произошло. Еще не было вмешательства США. Раздавались только угрозы и ультиматумы. Буря в пустыне пока не началась. Иракский аташе в Москве неуклюже оправдывал вторжение в Кувейт, зондируя политическую обстановку и реакцию общественности. Увидев, что Самвел настроен довольно дружески, он пригласил его на фуршет. И там, в узком кругу, спросил, каковы прогнозы Горебяна на развитие событий и как Ираку, с его точки зрения, лучше себя вести. Самвел ответил, просто так вам это не пройдет. У вас есть примерно месяц, пока с вами будут цацкаться. Поэтому вам нужно как можно быстрее действовать». «Что вы имеете в виду?» – спросил Аташе. «Уйти из Кувейта? Это исключено?» Сам Вэл покачал головой. «Нет, я не предлагаю вам уйти из Кувейта. Вам нужно сделать так, чтобы Запад капитулировал перед вами. А для этого надо немедленно, сегодня или завтра, продолжить Блицкриг». Ударить по Саудовской Аравии, а заодно прихватите Эмираты, Катар и Оман. Захватите и заминируйте все нефтепромыслы Саудовской Аравии и Кувейта и будьте готовы их синхронно взорвать. А когда американцы со своим флотом к вам подплывут, объясните им, ребята, мы с вами в стрелялки играть не будем, мы просто взорвем все нефтепромыслы Ближнего Востока и отступим. Без нефти Запад жить не в состоянии, плюс гигантская экологическая катастрофа от взрыва всех промыслов, которые потом еще много лет потушить не смогут. Европа, которая сейчас поддержала Америку в ее решимости нанести удар, при таком раскладе будет просто умолять США не воевать. Им ведь нужна нефть. У штатов есть хотя бы свои законсервированные запасы в Техасе и добыча на Аляске. А у Европы нет почти ничего. Получается, что Европа будет целиком и полностью зависеть от СССР с его нефтью. При таком раскладе Штаты напасть не смогут, тем более, что им самим нужна ближневосточная нефть. Придется договариваться. И значит, Ирак победит. А если Ирак победит, все окружающие режимы просто сами падут к вашим ногам. Вы станете великим халифатом. Иракский аташе задумался, прищурил глаза. «А тебе, армянину, какая выгода от того, чтобы мы стали великим халифатом?» «А такая, что вы, хотя и мусульмане, но враги турок. А Турция — враг России и Армении. Турция — это американский пистолет, приставленный к мягкому подбрюшью России. А вы станете советским пистолетом, приставленным к мягкому подбрюшью Турции». Далее, в результате эскалации этого кризиса цены на нефть резко подскочат, и Советский Союз, который, как выяснится позже, и обрушился в результате падения цен на нефть, выйдет из кризиса. С сияющим лицом Аташе покинул фуршет и в тот же день срочно вылетел в Багдад. А через несколько лет сам Вэл случайно встретил его, и он рассказал, что проект Горебяна обсуждался на уровне высшего руководства страны, то есть на уровне Саддама Хусейна. Но на такой проект Саддаму яиц не хватило, до сих пор сокрушается Горебян. Был бы на его месте парень покруче, история могла бы повернуться совсем по-другому. Согласитесь, проект дерзкий. Если бы он осуществился, мы бы, наверное, жили в каком-то другом мире. Но изменить историю Горебяну тогда не удалось. Хотя был в жизни Самвела еще один эпизод, когда он, как ему кажется, повлиял на ход событий, сам того не желая. Снова напомню читателю наше недавнее прошлое. Конец восьмидесятых. Империя рушится. Всходят новые политические звезды. Их много. Они возникают целыми плеядами. Какие-то поярче, какие-то послабее. Среди них нет слесарей и сантехников. Все новоявленные политические звезды не из грязи, а из волостных князей и воевод. Партийные и хозяйственные функционеры средней руки, главные редакторы журналов, заведующие лабораториями. Идет мощная элитная рокировка. Все социальные потрясения, как вы знаете, делаются не народом, народ в них только статист, пушечное мясо. Перевороты осуществляются поссорившимися у опустевшего корыта страны элитами. Прежняя верхушка сметается, а вчерашние мелкопоместные дворяне с неплохим образованием, ставшие новыми народными лидерами, занимают освободившиеся места и начинают рулить, меняя курс. Звездой первой величины, вне всякого сомнения, являлся Ельцин. Рядом кружились звезды потише. Были совсем мелкие. Были ярко вспыхнувшие и тут же погасшие. А были совсем не звезды. Их никто, кроме специалистов, невооруженным глазом не видел. Это были просто тяжелые планеты. Гигантские газовые шары, которым всего чуть-чуть не хватало массы для того, чтобы разгореться. Одним из таких мелких и невидимых никому космических тел был тогда Путин. Однако он и стал потом главной звездой. Как? Ельцин искал подходящую фигуру. Среди звезд, звездочек и звездулек ее не оказалось. Пришлось добавлять массы темной планете. Разжигать. Отчего же не нашлось подходящей кандидатуры на трон среди фигур более ярких и известных? Да по разным причинам. Кто-то не дотягивал или просто не подходил по личным характеристикам. Кто-то по спектру политического сияния. А кто-то из подходивших к тому времени просто потух. Или был загашен каким-нибудь скандалом. Так, например, закатилась звезда Олега Лобова. Его еще с начала 90-х некоторые прочили в следующие президенты. А что? Мужик он хваткий, опыт работы большой. В особой любви красным не замечен. Ну вот, поди ж ты, скандал с сектой Аум Сенрикё навсегда подпортил репутацию Лобова. Некоторые полагают, что именно связь с главой секты Сёко Асахарой навсегда поломала карьеру Лобова. Он еще какое-то время по инерции занимал разные государственные посты, а потом стремительно пропал с политического небосклона. Напомню, секта эта в 1995 году распылила отравляющий газ в токийском метро, погибло 12 человек, множество попало в больницу. Руководителей секты арестовали, а ее главу, Сёко Асахару, приговорили к смертной казни. Кто такой этот Сёко и в чем заключалось его учение? Полуслепой японец, который когда-то занимался иглотерапией, затем увлекся йогой, ездил в гималаи просветляться, после чего основал в Японии секту. Предприятие ждал большой успех, вскоре его секта понаоткрывала филиалов по всей Японии и во всем мире. А Захара был лично знаком с Далай-ламой и многими сильными мира сего. Его учение представляло собой причудливую смесь буддизма с вкраплениями йоги и христианства. А сам Асахара получал награды правительств Шри-Ланки и Бутана за популяцию буддийских текстов. Видать, было что-то в этом полуслепом толстом японце, что магнитом тянуло к нему людей. При том, что японец оказался жуликоват, даже привлекался по молодости за мошенничество. И здорово болен на голову. Сёко Асахара приезжал и в Россию, где выступал по телевидению и радио, а также пытался прикупить автоматы Калашникова и военные вертолеты Ми-17. Буддист очень интересовался и другим оружием, в том числе химическим. Причем интересовался небезуспешно. В токийском метро его приспешники распылили боевое отравляющее вещество, знакомое всем нам со школьной скамьи – зарин. После этого разразился скандал, в том числе и в России, где пресса тут же вспомнила здешнего любителя и покровителя Асахары Лобова, отчего его звезда начала стремительно закатываться. Почему же Лобов заинтересовался этим сектантом от буддизма, любопытствовали газеты. С каких пор он стал буддистом? А буддистом его сделал Самвел Горебян. Самвел ведь не просто так интеллектуальный рекордсмен. Помните, я сказал, что знаком с тремя людьми, занесенными в Книгу рекордов Гиннеса за интеллектуальные рекорды. Так вот, все они деланные. Точнее, самоделанные. Они сами разогнали себе мозг, как разгоняют процессор в компьютере. Только процессор так сильно разогнать нельзя, как можно разогнать мозг. У каждого были свои методики, но все они одинаковы в одном. Это была телесная разгонка. То есть, чтобы лучше работал мозг, люди усиленно работали над телом. И капитально поработав с оном, укрепив его, насытив энергетикой, разогнали сознание до широт необычайных. С этими широтами мы еще познакомимся. А пока я не могу не озадачить себя и читателя тем тезисом, который, как нечто само собой разумеющееся, пробросил в разговоре со мной Михаил Батин. Мозгу не нужно ничего, кроме крови. То есть тело не обязательно. Голова профессора Доуля может функционировать отдельно, если подавать кровь. Но что это будет за сознание, спрашиваю я себя, если тело, как выясняется, играет не последнюю роль в его функционировании. В здоровом теле здоровый дух, однако. Впрочем, есть и иной вариант объяснения, случившегося с моими знакомыми. Смотрите, все трое умственных рекордсменов – очень здоровые люди. Один из них – Юрий Горный, в свои 70 лет – Выглядит на 50, а его внутренние органы функционируют как часы. О внутренних органах Горебяна я чуть позже тоже скажу пару добрых слов. Третий рекордсмен, имя которого я не называю, бывший качок. Но может быть, все эти мои рекордсмены, качая тело, работали вовсе не с телом, а с сознанием, а? И уже работа сознания так укрепила тело. Поясню. Вспомним принцип доктора Блюма. Работаем с внешним, чтобы изменить внутреннее. Принцип протарения. Внешний привод парализованной ноги постепенно создает связь с мозгом, и периферия подхватывается к головным компьютерам Подключается управление конечностью мозгом. То есть под влиянием движения мозг пытается наладить управление органом и налаживает его. Так может быть, улучшение работы метаболического котла и обновление всех внутренних органов связано с повышением качества управления? Но и с дополнительным промывом крови, и с усилением дренажа, конечно, связано тоже, поскольку многие нарушения имеют транспортную природу. В человеке все взаимообусловлено и взаимосвязано. Одно невозможно отделить от другого. И отделение головы от туловища ни к чему хорошему, как правило, не ведет, что было замечено довольно давно и вовсю использовалось человечеством для процедуры казни. Для одного из моих знакомых гениев Гиннеса способом разгонки сознания был культуризм, для Юрия Горнова – легкая атлетика, а Горебян разогнал сознание, используя йогу. Правда, это была не та бытовая йога, к которой мы все привыкли в связи с распространением фитнес-залов, а йога как образ жизни и большое системное знание. Откуда оно взялось, мы скоро узнаем, а пока закончим историю с несостоявшимся президентом России Олегом Лобовым. Его в конце 80-х в течение полутора лет учил философии йоги Самвел Горебян. В то время, когда Лобов работал вторым секретарем ЦК Компартии Армении. И Самвел не просто учил, а числился личным помощником второго секретаря ЦК. Имел влияние. Однако потом их пути на какое-то время разошлись. Империя тогда уже вовсю шла в разнос. И, чувствуя, что корабль партии тонет, ягический буддист Гаребян искал новых путей. Он подал Лобову заявление об уходе, и тот, как показалось Самвелу, даже немного обиделся. Но не сильно, потому как позже, уже работая в Москве, он Самвела принял по-доброму и даже сказал «Самвел, я тебя сегодня вечером познакомлю с моим японским другом. Он делает удивительные вещи. Его зовут Сёко Асахара. А пока сходи на его выступление в Олимпийский». Сам Вэл ходил после чего категорически отсоветовал Лобову иметь дело с Асахарой, объяснив, что тот человек опасный. Но Лобов Горебяну не поверил, а припомнил тому его уход из лобовских помощников и предположил, что вот теперь, когда место у лобовского тела занял новый духовник, Горебян заревновал и хочет вновь пролезть к телу начальника, вытеснив японского конкурента. Вообще, я вам скажу, духовник возле царского тела – страшное дело. Ужасно, когда первый человек государства не самостоятелен и прислушивается к нашептываниям идеологических надчетчиков, а не рабочих практиков. Ну, это я так, к слову. Короче говоря, не сделай Горебян Лобова буддистом или послушай Лобов доброго совета, он или вовсе не заинтересовался бы Асахарой, или дистанцировал японца подальше от себя. И тогда был шанс, что следующим президентом России оказался бы именно Лобов, который в качестве секретаря Совбеза курировал тогда весь силовой сектор страны. А Путин от упору не был даже директором ФСБ. Впрочем, это все голые спекуляции насчет возможного президентства Лобова, поэтому склонять историю России мы больше не будем, а обратимся, наконец, к персональной истории Горебяна, как он дошел до жизни такой, что мозгом едва ли не бетонные плиты раскалывает. Учился Самвел в Ростовском университете на юридическом. Был простым советским парнем, ничем не приметным. Жил в общежитии, и вот там его однажды продуло зимней ночью из плохо прикрытого окна. Продуло сильно. Утром он проснулся насквозь простуженный. Лечился, конечно, но, видать, не долечился Болезнь, как бледная змея, затаилась где-то в глубинах организма, пустив корни в разные системы и органы. Сам Вэлл буквально горстями ел прописанные лекарства. Иммунитет просел настолько, что увеличились лимфатические узлы, парень не вылезал из простуд, совершенно ослаб. Он уже не горел, отлел и, в общем, неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не одна случайная встреча. Жизнь столкнула его с индусом, который учился в том же университете. Только индус был старше Самвела, поскольку в Советском Союзе получал второе высшее образование. Из короткой беседы выяснилось, что индус – йог. «Йога – это херня», – доступно объяснил индусу советский студент Самвел. Индус обиделся. «Обоснуй». И Самвел объяснил, что в журнале «Наука и жизнь» он прочел несколько материалов про хатха-йогу с фотографиями асан. «Между прочим, я практически ровесник Самвела, и этот журнал помню». Мои родители науку и жизнь выписывали, а поскольку СССР был государством информационно бедным, вся страна тогда читала одно и то же. Тиражи редких журналов были миллионными, а советские люди довольно стандартизированными по своим знаниям. Это, с одной стороны, увеличивало культурное единство, поскольку все знали все кодовые слова из фильмов, популярных книг и Райкина с другой уменьшало интеллектуальное разнообразие, то есть богатство в мыслях и идеях. Но это я опять отвлекся. Так вот, прочитав журнал, самвел решил заняться йогой. Результат был плачевным. Его здоровье и без того сходящее на нет еще больше ухудшилось. Услышав эту историю, индус засмеялся. «Ты хотел освоить йогу по советскому журналу?» «Хорошо, что вообще не помер, но ты мне нравишься, парень, я могу научить тебя йоги. Если тебе это хоть в чем-то поможет, и если потом захочешь, ты мне заплатишь, а нет так нет». И стал учить, он оказался большим мастером. «Через месяц я вдруг с удивлением обнаружил, что никакие из прежних моих проблем со здоровьем меня больше не беспокоят», рассказывал сам Вэл. Я про них просто забыл. А еще через некоторое время у меня уже было такое состояние, я будто летал. Ощущение невероятной энергетики. Хотелось диких волков руками рвать. При этом из меня парадоксальным образом ушла вся моя былая агрессия. Как-то один парень меня оскорбил, бросил мне козел. В другое время я бы кинулся в драку, а тут просто сказал... Я не принимаю твоих оскорблений, они мне не нужны, оставь себе. Вскоре ситуация в жизни сам Вэла немного поменялась. Ему сделали операцию на глазах по исправлению близорукости, и какое-то время он не мог записывать лекции. Их приходилось запоминать. Это и послужило толчком к развитию памяти. К тому времени парень уже неплохо кумекал в йоге и целенаправленно направил усилия на разгонку процессора. Ему необходимо было научиться запоминать все, что говорил лектор, и запоминать прочно. И он научился. Но далось это нелегко. Самвел занимался своей йогой по шесть часов в день, вставал в пять утра, три часа занимался, потом шел на лекции, а после занятий занимался еще три часа. Два часа в каждом цикле занимали обычные физические упражнения и один час – умственные. А попросту говоря, медитация или, как это окрестили на Западе, аутотренинг. Правда, слово аутотренинг обесценивает происходившее, делая его как бы простым и понятным. Хотя медитация – один из самых загадочных режимов работы мозга. Так сам Вэлл просуществовал 15 лет. Результатом этой работы и стал мировой рекорд по запоминанию. А также то, что по специальности, то есть юристом, самвел работать не захотел. Он начал преподавать память. Правда, для этого нужно было сначала разобраться в себе. Раньше мне казалось, что я просто запоминаю. Потом стал анализировать и понял, как именно это происходит. В моем мозгу мгновенно рисуется картинка. Смешная, удивительная или грустная, я ее также мгновенно переживаю, и пережитая эмоция намертво запечатлевает в памяти произнесенное слово. Просто происходит все это очень быстро. Чем глубже пережитая человеком эмоция, тем крепче он запомнит ситуацию. Эмоции – ключ к запоминанию. Эмоциям – миллионы лет. Разум же появился несколько сотен тысяч лет назад. Эта штука более молодая и потому менее надежная. Отчего дети так быстро все запоминают? Они ближе к природе, к животности. Не зря Толстой говорил, что от него до пятилетнего ребенка один шаг, а от пятилетнего ребенка до родившегося младенца пропасть. 70-80% всей жизненной информации человек получает за первые несколько лет жизни. Дети запоминают лучше взрослых вовсе не потому, что у них мозги чистые, а во взрослую голову, забитую всякими сведениями, ничего больше не помещается. Ничего подобного. Помещается. Возможности человеческой памяти огромны. Туда можно всю Ленинскую библиотеку впихнуть. По-моему, фон Нейман еще об этом писал. А дело в том, что дети воспринимают информацию эмоционально. Информация, закрепленная эмоцией, положительной или отрицательной, запечатлевается навеки. А взрослые менее эмоциональны, поэтому новую информацию подчас воспринять просто не в состоянии. Ребенок запоминает через сердце, а взрослые через разум. У взрослого эмоции притуплены из-за таких явлений цивилизации, как морально-нравственные запреты. Это цепи цивилизованного человека. Человек вынужден все время держать себя в рамках, поэтому его эмоции забиваются, эмоциональная сфера постепенно атрофируется. Современного взрослого человека уже нельзя ничем удивить. Некоторые гордятся этим. На мой взгляд, не гордиться тут нужно, а стыдиться. Это уже не человек, а живой труп. Я людей растормаживаю, учу быстро рисовать в мозгу необычные, вызывающие эмоции картинки. Главное, в процессе рисования этих мысленных картинок отбрасывать привычные стереотипы. Что такое стереотип? Стереотипы, которыми зарастает наш мозг годам к двадцати, подобны шлаку. Мы знаем, что на стенках сосудов и кишечника откладываются шлаки в виде известковых отложений, холестериновых бляшек, каловых камней. Это ухудшает качество жизни, приводит к преждевременному старению или даже смерти, если вдруг какой-нибудь тромб отрывается. Это известно. Но мало кто знает, что такие же отложения возникают и на стенках нашего мышления. Они называются стереотипами. Стереотипы – это готовые схемы, полученные из опыта, устойчивые представления о каких-то событиях или явлениях. Они позволяют не думать, давая готовый шаблонный ответ в стандартной ситуации. Это протезы мыслей. В какой-то степени стереотипы полезны, поскольку позволяют экономить ресурс, не проводя каждый раз вывод формулы, а просто пользоваться ею. Но жизнь динамична, все в мире меняется, и в конце концов твое представление перестает быть адекватным действительности. В итоге на каком-то этапе устаревшие представления становятся препятствием для карьерного роста или даже для самой жизни. Один философствующий доктор как-то сказал мне, что раком чаще болеют люди, с большим грузом стереотипов, которые вошли в фатальное противоречие с жизнью. Возможно, я не онколог, зато я с помощью определенных приемов помогаю людям избавиться от стереотипов, очищаю их мышление от шлаков. Один из таких приемов – абсурдизация смыслового пространства. Существуют препараты для физического очищения организма от шлаков а я придумал информационные лекарства для сжигания мозговых шлаков, парадигм, предрассудков, моральных норм. Результат – свежее восприятие мира. Через абсурд я возрождаю эмоциональный аппарат и учу человека полноценно жить. У многих даже здоровье улучшается после моих умственных упражнений, потому что мозг расшевеливается начинает лучше работать, в том числе и на тело. Улучшилась регулировка. Как ты это делаешь? Как избавиться от застарелой глупости, от протухших истин и обветшавших ценностей, которые в нас есть? Лечи подобное подобным. От глупости можно избавиться другой глупостью. Клин-клином. Пример. На моих тренингах я даю людям такую установку, чтобы они забыли на время, что скрипка музыкальный инструмент, самолет для полета, молоток для забивания гвоздей. Я заставляю их думать в других плоскостях. Скрипка, чтобы варить в ней обед, разбить ею чью-то голову, перевозить в ней контрабанду. Все, кроме музыки. И постепенно, постепенно, благодаря этому привнесенному, тренируемому абсурду, из мозгов начинает вышибаться тот абсурд, пленниками которого они являются. начинается прилив новых мыслей, появляется жизнерадостность. После таких очищающих мозги упражнений, а также с помощью определенных манимонических приемов люди получают возможность одним махом принять огромный массив информации. Если на первом сеансе обычные люди из 50 незнакомых иностранных слов запоминают до пяти максимум, то после нескольких сеансов, 90% людей запоминают уже 45-48 слов из полусотни. Кроме того, я практикую музыкальный массаж. Пение звуков до, ре, ми, фа, соль, ля, си в разных частях нашего тела. До гудит в голове, ре в гортане, ми в солнечном сплетении, фа в пупке, ля в половом центре, си в колене, последнее до в ступнях. Когда бьет последнее до в ступнях, раскрывается земля, и огненная лава через ступни переполняет человека энергией. Такое возникает ощущение. Существуют и другие упражнения. Есть специальная дыхательная гимнастика, помогающая концентрировать внимание. Некоторые приемы из восточных единоборств, жесты, фиксирующие в памяти слова. Я видел, как запоминает сам Вэл. Все именно так и происходит, как он говорит. Сначала дыхание, внутренняя настройка. Потом, во время диктовки слов, неожиданные, резкие, странные движения руками, телом. Эти рывки помогают запоминать? Да, перед запоминанием большого количества информации я концентрируюсь, натягиваю себя как тетиву. И в момент запоминания резко меняю положение. В запоминании у меня участвует все тело. По сути, мой мозг весит столько, сколько вешу я сам, все мое тело. У меня запоминает рука, нога, колено. Йоги основательно работают над здоровьем позвоночника. Они его крутят в 16 разных сторон. Получается 16 степеней свободы, а позвоночник – это все. Гибкий позвоночник – залог здоровья внутренних органов, потому что по нему передаются управляющие сигналы. Человек со здоровым позвоночником и здоровым телом даже думает по-другому. Лучше, чище. И еще я использую для запоминания медитацию. Медитация – это отключение сознания. Точнее, отключение жвачки думания, вот этого бесконечного внутреннего диалога. Думание мешает запоминать, как ни парадоксально. Оно как чугунная крышка. Моя задача — научить человека не думать, сорвать ему крышу. Я считаю, что умение думать — величайший дар, но умение не думать — дар еще больший. Только прошу не путать умение не думать с неумением думать. К продаже мозгов сам Вэлл пришел не сразу. В 1985 году он закончил юридический факультет Ростовского университета и уехал в Ереван. Там у него был дядя, который занимал высокий пост и обещал хорошо устроить. И устроил в Минюст Армении на работу с красивым названием «Консультант Министерства юстиции». Фактически же сам Вэл целыми днями занимался тем, что подшивал дела. Неудивительно, что ему это быстро наскучило. И амбициозный молодой человек поехал в Москву, обратился в газеты, показал журналистам, что умеет делать головой. Пошли первые публикации о самородке из Армении. Это была бесплатная реклама. Тиражи газет во времена Большого Совка были умопомрачительными, и Самвелу пришло 60 тысяч писем. Он сел, Быстро написал методические рекомендации по развитию памяти, распечатал на машинке и стал продавать. Распечатка ему обходилась в рубль, а продавал он свою методичку за 22 рубля. Процент прибыли можете подсчитать сами. Но это еще не все. При рассылке Самвел всегда делал приписку, мол, если у вас есть деловые предложения по организации семинаров в вашем городе, напишите мне. Люди стали откликаться. И пошел большой чоз. Деньги потекли рекой. А потом начал разрушаться Союз. А вместе с ним и весь бизнес. Армения стала отдельной страной. Интеллигенция из-за экономических проблем из Еревана уехала. И у Самвела просто не стало в родном городе должной аудитории. Пришлось перебираться на ПМЖ в Москву. Самвел приехал и огляделся вокруг. Москва, столица некогда великой империи, от которой начали отпадать омертвевшие окраины, была по-прежнему хороша. Она даже стала краше. Лихорадочный блеск богатства золотил ее шальные глаза. Тут Самвел сразу стал собирать большие залы, целые кинотеатры. Поначалу были аншлаги. Однако потом бум постепенно пошел на спад. Да тут еще обстоятельства так сложились. Одно выступление сорвалось из-за технической аварии, другое совпало с террористическим Норд-Остом. В третий раз позвонили, что в зале бомба. Приехала милиция с собаками, многие испугались и сдали билеты. В обществе резко ухудшалась морально-психологическая ситуация, пошла охота на ведьм, лиц кавказской национальности. Начались звонки на тему «приехали тут черножопые лекции читать». В общем, сам Вэл немного обиделся и решил «хватит обучать пролетариат, пора переходить на элиту». Он резко поднял расценки, и к нему тут же выстроилась очередь из влиятельных и известных в стране лиц – «Газпром», «Норильский никель», Председатели правления известных банков, авторитетные бандиты, лица из телевизора. Консультировался у Самвела даже Анатолий Карпов. Все шло прекрасно, даже слишком. Потому что когда начался большой бизнес, не стало времени на йогу. Допустим, клиент говорит, у меня есть время заниматься только в 6 утра. А бабки платил такие, что терять их мне было просто нельзя. И постепенно йога ушла. Но мы с тобой, дорогой читатель, знаем, если что-то уходит, что-то другое приходит ему на смену. Ушла йога, пришло старение. Начал расти вес, появились первые тревожные звоночки изнутри метаболического котла, и однажды сын сказал. Слушай, отец, ты стал стариком, обрюзг. Скоро ты не сможешь уже проводить свои занятия. «Тебе надо взяться за себя». Я несколько раз пытался восстановить занятия, но каждый раз срывался. А ведь моя память, моя энергетика, которая позволяет держать зал, это все оттуда, из физического воспитания тела. Я выходил на сцену, и через минуту зал мой. Бесполезно изучать приемы ораторского искусства. Даже вредно, я считаю. Для того, чтобы держать публику, нужна только внутренняя энергетика тела. Если внутри тебя этот тигр, который рычит, если из глаз прет магнетизм, никакого ораторского искусства тебе не надо. Толпа твоя. Я понимал, что сын прав, что я теряю форму и живу только на старых запасах здоровья. И эти запасы нуждаются в пополнении, как опустевший бензобак, но не мог себя заставить. В общем, никак не получалось у самвела взяться за ум. Но потом пришел другой стимул. Богатые клиенты заинтересовались омоложением. самвел вспомнил, что когда-то он такой технологией владел и с июля 2010 года возобновил свои занятия. Ухудшающееся здоровье для него стимулом не стало, а вот деньги – великая исцеляющая сила. Он взял себя в руки, возобновил занятия и через несколько месяцев результаты преображения были заметны невооруженным глазом, что для клиентов послужило лучшей рекламой. Я хочу монетизировать эту возможность йоги омолаживать людей, потому как понял, что продавая методику по улучшению памяти, я могу заработать тысячи долларов, а продавая молодость – десятки тысяч. Я на себе испытания провел. Результат прекрасный. Смотрю на свои фотографии годичной давности и ужасаюсь. Я ведь весил больше 110 килограмм. Дело дошло до того, что соседи милицию вызывали из-за моего храпа. Мы понимаем, что человек не виноват, но от него жизни нет. Моя жена спала в отдельной комнате. Дети из другой комнаты приходили меня толкать, потому что я всей квартире спать не давал. Да что квартире, говорю же, соседям спать не давал, и сверху, и снизу, и сбоку. Сейчас храп исчез. Я сказал, что весил 110 килограмм. Вообще-то в последний раз перед возобновлением занятий я взвешивался перед поездкой в Тунис. Но в Тунисе было все включено. И я там разожрался неимоверно. Еще килограммов на пять-семь поправился наверняка. All-inclusive — это кошмар. Потому что жрешь, пока из носу не полезет. За все же заплачено. С тех пор я зарекся. Куда бы ни поехал на отдых, никаких «все включено» больше не будет. Мало того, что обжираешься, так еще и переживаешь. Поехал на экскурсию, обедал там за деньги. А оплаченный обед в отеле пропал. Я тебе так скажу. Столько есть, сколько мы едим, это просто самоубийство. Ушел не только вес. Когда в 2010 году Самвелл прошел полное обследование брюшной полости, УЗИ, шмузи и прочее, оказалось, дела у него внутри обстояли не очень хорошо. В почках песок. Печень увеличена, плюс куча мелких проблем в других местах. А теперь я вешу 90 килограмм, и вес продолжает снижаться. Недавно, когда я шел с сыном, меня приняли за его брата. И понятно почему. В начале 2011 года я ходил на повторное обследование внутренних органов. Врач был поражен. Как вам удалось сохранить органы в таком девственном состоянии? Не у каждого двадцатилетнего летнего они в таком идеальном виде. Никакого песка Печень приняла нормальные размеры, потенция резко выросла. Да и как внутренним органам быть плохими после того, что ты видел? Да, я видел. То, что мне показал сам Вэл, впечатляет и напоминает фильм ужасов, честно говоря. Когда он втягивает живот к спине и начинает работать поперечной мышцей живота, складывается ощущение, что в его утробе беснуется чужой из одноименного фильма, пытаясь вырваться наружу. Внутренние органы, словно кто-то невидимый, перемешивает палкой, причем весьма жестко. После такого массажа неудивительно, что все внутреннее оборудование мощно промывается кровью, дренируется, чувствует себя прекрасно и поет песни. У меня вновь появилось ощущение полета, когда я хожу, кажется, будто касаюсь земли чисто формально, потому что не хожу, а летаю. Невероятная энергия. Я не думаю, что можно продлить жизнь человека сильно дальше генетически определенного, но можно фактически дать человеку вторую жизнь внутри первой. Что я имею в виду? Один человек в 90 лет мучается и умоляет об эвтаназии, а близкие ждут его смерти, как конца своих мучений. А другой в 90 лет, бодр как огурец, приносит радость и себе, и окружающим. Увидание обычно начинается после 40-45 лет. Болезни начинают копиться, как снежный ком, постепенно снижая качество жизни. Если дать возможность человеку... Прожить вторую половину жизни не в режиме доживания, а также полнокровно как первую, это и будет по сути вторая жизнь. Можно, начав заниматься в 45 лет, к 60 годам чувствовать себя лучше, чем в 30. Если ты сейчас занимаешься йогой, за год свой биологический счетчик на 5 лет назад отмотаешь. Здесь есть только одна опасность. Если твоя жена не будет вместе с тобой заниматься, у вас начнет расти разрыв. И через несколько лет ты, молодой и активный, вдруг обнаружишь рядом с собой старуху, и тебе захочется ее поменять. Брак распадется сто пудов. Йога – сильная штука. Она приводит в порядок все внутреннее устройство человека, повышает иммунитет который находится у нас в животе, грубо говоря. Она улучшает работу мозга, который начинает лучше регулировать тело. Кроме того, что такое старость? Это сухожилия, суставы. Почему старики так скованно двигаются? Все внутри них деревенеет. Уходит гибкость. Йога дает гибкость. Главное, когда занимаешься, не насиловать себя. Это вредно. Надо заниматься в удовольствии. «Ну как заставить себя заниматься в удовольствии?» Саркастически заметил я. «Даже тебе это удалось не сразу». «Есть такая проблема. Месяц-другой придется себя преодолевать, потому что организм, а точнее его болезни, будут сопротивляться. Надо прорвать эту линию обороны. Зато потом, когда болезни будут расколоты и выметены, йога начнет приносить удовольствие». Йога может подарить удовольствия, несравнимые с любыми земными радостями. «Это пугает», — покачал я головой. «Да, во время медитаций у меня когда-то даже были невероятные видения в виде светлого пятна, входя в которое я получал кайф, сравнимый, наверное, с наркотическим. В этом состоянии вырабатываются эндорфины и мелатонин». Эндорфины – гормоны удовольствия. Мелатонин – гормон сна и долгой жизни. Сейчас йога приносит мне такое удовольствие, лишить меня которого все равно, что убить. Настоящий йог будет свободен даже в тюрьме, потому что он в состоянии транса может создавать внутри себя целые миры. Он может во время медитации вообразить себе прогулку по городу, Идти по тротуару, заходить в магазины, и ощущения при этом будут столь же реальными, как от реального мира. самвел забил я гвоздь обращения в доску разговора. «Йога, конечно, штука сильная. Это я на своей жене наблюдал. Через несколько месяцев занятий у нее исчезли все те проблемы и проблемки, которые до того мучили». И я понимаю твое горячее желание монетизировать свои знания. Но неужели ты думаешь, что богатые буратинки будут покупать у тебя простую йогу в втридорога, только потому, что ты обычный товар, который продается на каждом углу, заворачиваешь в бумажку омоложения? Уже покупают, потому что мой товар настоящий. Неужели ты думаешь, что все эти кружки йоги, которые теперь развелись на каждом углу, это йога? Это китайские подделки. Откуда вдруг взялось столько специалистов в таком сложном деле? Курсы какие-нибудь закончили? Вот именно. Но это же не маникюр, делать который можно научиться за два месяца. Все эти курсы и кружки туфта полная. Я вообще считаю, что их в подавляющем большинстве запретить надо. Потому что йога крайне опасна, если даже что-то в мелочи сделать неправильно. И это понятно. Любая вещь, которая чрезвычайно эффективна, а йога чрезвычайно эффективна, чрезвычайно и опасна. Это просто обратная сторона медали. Бритва прекрасно бреет, потому что остра. Но по той же причине ею можно сильно травмироваться. Правильное применение йоги дает чрезвычайную эффективность на пользу организму. Неправильное – чрезвычайную эффективность ему во вред. Сейчас разных псевдоинструкторов развелось, как нерезанных собак. Каждый открытый в подвале мелкий фитнес-центр обязательно повесит объявление, что тут еще и йога. А инструкторы эти расскажут вам, что они были в Индии и там получили инициацию от какого-то Махараджи Джай Сингха, который никому не известен, но звучит красиво. Иди, проверь. Найди этого Сингха среди миллиарда индусов, которые хотят заработать. Он сидит на картонке под забором в позе лотоса и за полтора доллара раздает сертификаты. Настоящих мастеров раз-два и обчелся. Я был таким. И сейчас снова становлюсь. Я уже на полпути к тому, чтобы стать прежним мастером. Мне осталось не так уж много». «Ну, а чем, собственно говоря, опасны физические упражнения?» – легкомысленно спросил я. Самвел секунду помедлил, словно думая отвечать или не отвечать, и начал с дел телесных и банальных. Особенно опасны перевернутые упражнения. Стойка на голове, на плечах. Пока человек не проверит свою сосудистую систему на компьютерном томографе, ему даже приближаться к таким упражнениям нельзя а их дают повсеместно. — Ну и что? — махнул я рукой. — И никто не мрет в массовом масштабе, спешу заметить. — Ха! Отвечу вопросом на вопрос, умирают ли люди в Москве и России от голода? — Нет. — А я скажу — да. Допустим, человек питается плохо. Макароны, картошка, макароны, картошка. Ни фруктов, ни овощей. А потом какой-нибудь вирус подхватил, тот же гриб и умер. И все думают, что он умер от гриппа. Пишут, эпидемия гриппа унесла 60 тысяч жизней. Глупости. Это не грипп. Это голод. От того, что человек плохо питался, у него просел иммунитет, и фактически причина его смерти – голод на микроэлементы – витамины. Просто это голодная смерть в мягкой обложке. Так что причина смерти, которая лежит на поверхности, не всегда правильная. Методическая ошибка. Но речь не только о физической смерти, но и о духовной. Сколько народу попадает в психушки или получает психические расстройства после занятия егическими практиками? И вот тут, дорогой читатель, я за примерами далеко ходить не буду. Казалось бы, что такое йога? Физические упражнения и больше ничего. Обычная гимнастика. Но эти самые физические упражнения, которые проделывает тело, эта самая внешняя гимнастика так сильно затрагивает внутреннее содержание личности, так мощно раскачивает психику, что в среде продвинутых йогов даже ходит поговорка «Если вы можете не заниматься йогой, не занимайтесь ею». Есть такое понятие в этой восточной практике – пробуждение кундалини. Что такое кундалини? Я бы сказал так – нервное возбуждение, которое в момент измененного состояния сознания, медитативного транса, начинается в районе копчика и поднимается вверх по нервным кабелям позвоночного столба, захватывая на своем пути все новые и новые нервные узлы – Индусы называют их чакрами. Потом добирается до мозга и разносит башню. Сам Вейл определяет кундалини как змеиную энергию, дремлющую в копчике. Запустить волну этого нервного возбуждения совсем непросто. Ощущения у разных людей в этом состоянии разные. Кому-то кажется, что начиная от копчика по его позвоночнику поднимается теплая или даже горячая волна. Одни при этом испытывают наслаждение, другие – крайне мучительные ощущения с последующей депрессией. Сознание при этом улетает или уносится потоком. Некоторым кажется, что они погружаются в нирвану, другим – что проваливаются и летят куда-то в бездну. Змеиной энергия кундалини называется потому, что людям, находящимся в этом состоянии, порой мерещится почему-то образ змеи. А внешний наблюдатель, например, психиатр приемного отделения, про человека, пробудившего в себе кундалини и доставленного по месту назначения, скажет что-нибудь вроде «еще один с маниакально-депрессивным психозом». Вот что пишет об этой разновидности острого психоза медицинский справочник. Этиология и патогенез недостаточно выяснены. Наиболее благоприятной почвой для возникновения маниакально-депрессивного психоза является, по Павлову, повышенная возбудимость нервной системы. Свою нотку оптимизма добавляет и судебно-медицинский справочник. Больные маниакально-депрессивным психозом признаются невменяемыми. Башню, как я уже сказал, этот нервный ураган сносит не по-детски и обратно на плечи может уже не поставить. Мой одноклассник Олег Г., увлекающийся всякими восточными примочками и астральными полетами, столь успешно пробудил в себе кундалини, что его в результате увезли в психушку с глубоким расстройством. Другая моя знакомая на той же почве полетов в виртуальном пространстве сначала попала в дурку, а потом выпрыгнула с девятого этажа. И это был последний полет в ее жизни. Отсёко Асахары Самвела Горебяна, после того, как он понаблюдал за действиями японца в Олимпийском, отвратила именно это. Когда я увидел, что он там делает, у меня волосы на голове встали дыбом. В нашей терминологии Асахара пробуждал в людях кундалини. У меня кундалини открылась только через 10 лет йоговской практики. Однако большой мастер может помочь ее открыть даже новичкам. А Асахара был большим мастером, покруче меня. Но дело в том, что сразу ее открывать опасно. Нельзя делать это с неподготовленным человеком который хотя бы пару лет не занимался до этого йогой. Это наносит чудовищный вред психическому и физическому здоровью людей. Об этом я Лобову и рассказал. Этот ваш друг вовсе не друг, а враг. Он делает страшные и опасные вещи. Подпускать этого человека к людям нельзя. Я бы вам посоветовал подрезать ему крылья. Увы... После выхода первого издания этой книги, торговавший омоложением Горебян, умер от рака поджелудочной железы в возрасте 51 года, и пробужденная кундалини ему не помогла. Какие выводы? Вывод первый. Кундалини – штука темная. Вывод второй. Неаккуратная работа с сознанием может привести к его поломке и поломке тела. Вывод третий. Упорная работа над телом может изменить сознание, может его разогнать, а может попортить. Прекрасным примером связи тела и сознания является так называемая психотелесная терапия, которая работает с человеком цельно и со стороны тела, и со стороны сознания. Самым известным психотелесником в Москве является Ксения Кошкина. Занимается она только женщинами, за редким исключением, и потому ее с полным основанием можно назвать женоведом. Женовед Кошкина, которая избавляет своих клиенток от бесплодия, одиночества, анаргазмии, несчастной любви, выпирающих косточек на ногах, эндометриозов, геморроев, боли в спине и прочих мигреней, так объясняют принципы психотелесной терапии. Я по одному взгляду могу определить, как у женщины обстоят дела в сексуальной жизни. Просто по расположению таза и величине поясничного прогиба в позвоночнике. Вообще Кошкина может не только это. С одного только взгляда на осанку вошедшего к ней пациента По тому, как он нагибается и снимает обувь, она может многое о человеке рассказать. Про болезни, про детство, про отношения с родителями, иногда даже про то, в каком возрасте у клиента случилось то или иное событие в жизни. При этом ни в каких ведьм, ни в какие венцы безбрачия она не верит, а к колдуньям с хрустальными шарами относятся как к мошенницам. Я просто читаю тело, потому что в форум-факторе тела отпечатана вся наша прошлая жизнь и наши болезни. В разговоре со мной Кошкина пользовалась европейским понятийным аппаратом современной медицины и психологии. Генотип, антогенез, зажимы, триггеры, спазмы. А в разговоре с клиентками часто используются инструментарий йоги и медицины восточной, карма, энергии, чакры, меридианы. Потому что женщины это любят и лучше понимают. А установить контакт с человеком значит делать большой шаг на пути к его выздоровлению. Начиная с детства, у каждого из нас начинает накапливаться свой индивидуальный, как отпечаток пальца, рисунок микроспазмов и хронических зажимов, триггерных точек, спаек. Они отражение наших страхов, навязчивых мыслей, детских переживаний и хронических стрессов. Спазмы частично пережимают кровоток, мешают прохождению сигналов и приводят к хроническим патологиям внутри органов. Наше переживающее сознание зажимает человека в самом буквальном смысле – на уровне мышечной ткани. Когда я работаю с телом, эти зажимы мышечных волокон иногда ощущаются под пальцами как струна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 Вот вам хондроз грудного отдела, а к зрелым годам у женщин вдовий горбик. Те самые детские страхи выпустить из себя эмоцию, когда тебе кричали «заткнись», приводят к зажимам в шейном отделе. Голова становится менее подвижная, губа напряженная, нижняя челюсть заблокирована. Вообще, зажимы шейно-плечевой зоны – следствие детских обид. Но как до этой психотравмы докопаться, если…